Да, в деревне, в провинции ему будет лучше. Надо отправляться туда как можно скорее. И до самого отъезда постараться ни о чем не думать. Рами приподнялся на локте и увидел незнакомый город. За окном вставали прохожие, ленты тянули славки букинистов, мелькали парочки, кафе, в которых ровесники Рами о чем-то спорили, весь этот запретный мир, исчезающий слоносон, а чей-то голос все бормотал. «Сам виноват! Сам виноват!» — Реми вытер вспотевшие ладони обрюки. брюки. «И что это ему взбрело в голову? Подумаешь, какой это пес!» Такси затормозило. Реми, услышав, как колеса заскрипели на щебенке, побледнел и выглянул из окна. А вот и дом, большой, погруженный в тишину, с решетчатой оградой. Реми вернулся. «Ну, как? Полегче?» — спросил таксист. «Да, спасибо». — буркнул Эми. — Сдачу оставьте себе. Как унизительно расплачиваться, считать мелочь! Зами пока не научился распоряжаться деньгами и не собирался учиться. Он вышел через дверку рядом с воротами. Каждый вечер в девять я запирала Клементина. Во дворе стоял дядя на автомобиль «Ситроэн», а рядом большой бежевый «Хочкис», значит, отец уже дома. В гараже работал Адриен. Он поднял глаза, улыбнулся и показал Реми испачканные руки. Простите, господин Реми, что у меня такой вид. Ну что, хорошо прогулялись? Да, в общем, устал немного. Еще бы, с непривычки-то. Юноша поневоле залюбовался Адриеном. Широкие плечи, ладная фигура, как влитые сидят на нем спортивные брюки для верховой езды и краги. Сколько ему? Самое большое тридцать пять. Приятное, добродушное лицо. Простого человека, которому не нужно решать мучительные проблемы. Реми подошел поближе. Ему и в голову никогда не приходилось, что у Адриена может быть какая-то своя жизнь. Ведь он всего-навсего шофер. Приложение к машине, часть ее. С ним здоровались, не глядя. С ним говорили, думая о чем-то другом. Так можно было бы говорить перед телефонным аппаратом. Вот она, фамильная спесь в обре. Даже удивительно, что Раймонде удалось снискать их расположение. Реми хотел было сказать Адриену что-нибудь приятное, но не хватило духу оторваться от собственных забот. Как-нибудь потом, а сейчас надо как можно скорее разобраться в своих делах. И Реми отошел, сцепив руки за спиной и сцутулившись. «Скажи ему кто, что так он похож на отца?» Рэми не на шутку рассердился бы. Впереди он наткнулся на чемодан. «Как? Уже пора ехать?» Из гостиной показался дядя. Он вытирал платком шею и тяжело дышал. «А, вот и ты!» — обратился он к Рами. «Поторапливайся! Мне надо всех вас отвезти!» «Куда?» «Как куда? В Меналин! Много вещей не набираем, мне не очень-то хочется еле-еле тащиться туда!» «Дядя, вы, кажется, чем-то недовольны?» «Да все из-за твоего отца!» Еще одна его дурацкая затея. А ведь я ему говорил, что не надо, все разложил по полочкам. Но мой уважаемый братец, похоже, предпочитает жить своим умом. Ну и прекрасно. Пусть ткнется мордой в стол, если ему так нравится. Но только чур без меня. А он не поедет с нами? Откуда я знаю? Господин Вобрей волит капризничать. Твой папенька Рами редкий экземпляр. Он хотел было запретить мне съездить в Тулузу на встречу с Ришаром, экспертом. Ну, ты, конечно, пока не в курсе всех дел. Впрочем, стиль тебе понятен. А теперь давай, пошевеливайся. Мое дело — доставить в умение всех домочадцев. — А как же отец? — Ох, до да чего ты мне надоел. Иди да спроси его сам. — Да, но я же... Я хотел бы на праздник всех святых быть здесь, в Париже. Дядя Робер нетерпеливо щелкнул пальцами и проворчал. «Потом, потом. Вот вернемся из имения, тогда и сходишь на перлашес. Давай, собирайся и поживее. Учти, после обеда отправляемся».